Письмо 87 от Маркиза де Мерте госпоже де Валанш. «Пишу вам лёжа в постели, мой дорогой добрый друг. Случилось крайне неприятное и совершенно непредвиденное происшествие, которое потрясло и опечалило меня так, что я заболела. Разумеется, себя мне упрекнуть не в чем, но женщине, привыкшей блюсти приличную своему полу скромность, «Всегда так неприятно привлекать к себе внимание общества, что я отдала бы все на свете за то, чтобы избежать этого злосчастного происшествия». «Не знаю, может быть, в конце концов, приму решение уехать в деревню и жить там, пока о нем позабудут. Вот что произошло. Я познакомилась у маршальши Де с неким господином Деприваном, о котором вы, наверное, слыхали, да и я знала его понаслышке». Но, встретив его в таком доме, я, кажется, мне имела основание считать его принадлежащим к хорошему обществу. Внешность у него довольно приятная, и он мне показался не глупым. Случайно, не желая участвовать в игре, я оказалась единственной женщиной между ним и епископом. В то время, как все другие были заняты ландскнехтом, мы беседовали втроем до ужина. За столом речь зашла об одной новой пьесе. Он воспользовался этим и предложил маршальше свою ложу. Она согласилась, ему условились, что я тоже там буду. Представление назначено было на прошлый понедельник во французском театре. Так как маршальша ужинала у меня после театра, я пригласила этого господина составить нам компанию, и он приехал. Через день он явился ко мне с визитом, во время которого велся обычный разговор, и ничего примечательного не произошло. На следующий день он опять явился, при том утром, что показалось мне несколько вольным. Но я сочла, что лучше будет, если я дам ему это понять не холодным приемом, а проявлю какую-нибудь официальную любезность и тем самым покажу, что мы еще не так близко знакомы, как ему кажется. С этой целью я в тот же день послала ему сухое и очень церемонное приглашение на ужин, который назначен был у меня на позавчера. За весь вечер я и четырех раз к нему не обратилась, он же со своей стороны удалился, как только закончилась игра, в которой он участвовал. Согласитесь, что все это ни в малейшей степени не похоже на завязку любовного приключения. После окончания партий мы поиграли еще немного в Масадуан, затянувшийся почти до двух часов, и, наконец, я легла. После ухода моих служанок я еще с полчаса томилась без сна, как вдруг услышала в своей спальне шум. Перепуганная, я откинула занавеску кровати и увидела, как из дверей моего будуара появляется какой-то мужчина. Я пронзительно закричала, и тут же при свете ночника увидела этого господина Депривана, который с невероятной наглостью сказал, чтобы я не тревожилась, что он сейчас объяснит мне свое загадочное появление и умоляет меня не поднимать шума. С этими словами он зажег свечу. Я была так поражена, что и слова не могла вымолвить. Но не успел он сказать и двух фраз, как я поняла. Что представляет собой эта пресловутая загадка? И, как вы можете поверить, единственным моим ответом было схватиться за звонок. На мое совершенно исключительное счастье вся прислуга находилась в гостях у одной из моих горничных. Никто еще не ложился. Моя горничная, подходя к двери, услышала, что я с кем-то очень запальчиво говорю, испугалась и позвала всех на помощь. «Можете себе представить, какой получился скандал! Люди мои пришли в ярость, один лакей едва не убил Привана. Признаюсь, я тогда обрадовалась, что у меня оказалось много защитников. Но теперь, поразмыслив, я предпочла бы, чтобы пришла только одна горничная. Ее было бы вполне достаточно, и я, может быть, избежала бы огласки этого происшествия. Мне до крайности неприятной». Вместо этого шум разбудил соседей Люди мои стали повсюду болтать И со вчерашнего дня весь Париж Только об этом и судачит Господин Депрован сидит под арестом По приказу командира своей части Который проявил такое внимание Что приехал ко мне принести Как выразился, свои извинения Арест этот вызовет Еще больше толков Но я не могла добиться его отмены Город и двор все явились ко мне Но я никого не могла принять Те немногие, кого я Я видела, говорили, что всем не отдают должное, а негодованию против Прывана нет предела. Конечно, он его вполне заслужил, но история эта, тем не менее, весьма неприятна. К тому же у этого человека, наверное, имеются друзья, а они должны быть злые люди. «Кто знает? Кто может знать, чего только они не выдумают, чтобы мне повредить?» «Боже мой, какое несчастье быть молодой женщиной! Она еще ничего не достигла, если сумела стать недосягаемой для злословия. Ей надо заставить молчать клеветников. Пожалуйста, сообщите мне, как бы вы поступили на моем месте, что бы вы сделали. Словом, все, что вы об этом думаете». Ведь это от вас получала я всегда самые ласковые утешения, самые благоразумные советы, и именно от вас они мне особенно дороги. Прощайте, дорогой, добрый друг. Вы знаете чувства, которые привязывают меня к вам навсегда. Целую вашу милую дочку. Париж, 26 сентября, семьсот.